Ментальная модель номер семь. Игнорировать черных лебедей. Используйте, чтобы исключительные события не стали поводом для изменения взглядов. Приблизительно до начала 18 века люди Запада, на тот момент к ним относились жители Европы, верили, что лебеди бывают только белыми. Объяснение этому очень простое. Они никогда не видели лебедей другого цвета. Поэтому у них не было никаких оснований считать, что это неверно. Такая мысль просто не приходила им в голову. Но в 1697 году голландский путешественник Вильям де Вламник прибыл с экспедицией к берегам Австралии, которую европейцы впервые посетили лишь в 1606 году. Для жителей Европы этот уголок мира был абсолютно неизведанным. Исследуя окрестности реки, получившей название Суон, Сон-Ривер, лебединая река, в Западной Австралии, неподалеку от места, где располагается современный город Перт, Девламник и другие члены экспедиции увидели своими глазами то, что до этого не видел ни один европеец, черных лебедей, огромное их количество. Новость об этом открытии произвела оглушительное впечатление на европейцев, заставив их коренным образом пересмотреть свои убеждения в сфере зоологии, одним из которых являлась вера в то, что существуют только белые лебеди. «Прощайте вековые убеждения! Приветствуем вас, бесспорные свидетельства заблуждений!» А что, если лебеди могут быть всех цветов радуги? Что это может означать для людей? Какими могут быть далеко идущие последствия обнаружения черных лебедей? Статистик, эссеист и писатель Насим Николас Талин На основе этой истории разработал теорию черного лебедя. Талеб использует черного лебедя как метафору для обозначения непредсказуемых событий, кардинально влияющих на восприятие многих людей, на их понимание мира. Но при этом, согласно его интерпретации, событие из категории черный лебедь не должно менять сложившиеся системы взглядов и убеждений, поскольку оно представляет собой некое аномальное отклонение. Оно лишь сообщает, что существуют и другие возможности. Но большинство таких событий не стоит принимать всерьез в каждодневной жизни. Просто надо отметить, что лебеди могут быть белыми и черными, но не следует считать ошибочной всю свою систему знаний и убеждений в сфере зоологии. Так, к примеру, удар молнии в находящиеся поблизости дерева заставляет вас задуматься и затем установить рядом с домом заземлители. Вы же не станете после этого случая радикально менять свою жизнь, оставаться дома каждый раз, когда начинается дождь, или постоянно носить с собой металлический щит, или решить укрыться от опасности в более сухой части света, возможно, даже в пустыне. Означает ли однократный удар молнии что вам необходимо спрятаться под землей и вести жизнь крота? Безусловно, нет. Это событие не должно кардинально менять вашу жизнь. В глобальном смысле падение Берлинской стены, убийство известного общественного деятеля или трагедия 11 сентября могут рассматриваться как события из категории черных лебедей. На личном уровне такого рода событиями могут стать неожиданное закрытие местной фабрики, выкупленный крупной корпорацией, развод родителей, кража со взломом в вашем доме, все, что может разрушить или резко изменить привычную жизнь. Безусловно, такие события оказывают сильное воздействие, но в какой степени нам следует пересматривать свои убеждения? Какими бы драматическими, ошеломляющими или даже разрушительными не являлись события, названные талибом «черными лебедями», Не следует считать их достаточным основанием для пересмотра своих взглядов и мировоззрения. Человеческая природа такова, что кто-то, возможно, ретроспективно попытается найти закономерности и объяснение событиям из категории «черный лебедь». Действительно, когда по-настоящему задумаешься, видишь все признаки приближавшейся катастрофы, и следовало бы понять, что она произойдет. Такая позиция может заставить вас изменить свои убеждения и систему взглядов. А это, в свою очередь, становится реальной проблемой, поскольку вне зависимости от степени разрушительности или ошеломительности черного лебедя, такое событие все равно является исключением или отклонением от нормы. Черные лебеди не являются нормой. Многие из таких событий происходят не чаще одного-двух раз в жизни. Но их шокирующая, порой даже катастрофическая природа может негативно повлиять на человека, изменить, исказить, перевернуть его представление о мире, взгляды и мировоззрение. Влияние черного лебедя может оказаться разрушительным, но заслуживает ли оно того значения, которое мы ему придаем? Талиб выделяет три аспекта события, которые можно отнести к категории черный лебедь. Оно является большой неожиданностью, такое событие абсолютно невозможно предвидеть. Ничто не указывает на его наступление. Оно оказывает сильное воздействие на людей, такое событие не может существенно не повлиять на психоэмоциональную сферу. Событию пытаются дать разумное объяснение после того, как оно произошло. Люди пытаются найти незамеченные ими предпосылки или ретроспективно объяснить, как это событие можно было предвидеть. Вот как раз третий аспект восприятия черного лебедя и создает реальную проблему. Черный лебедь способен оказать воздействие настолько травмирующее психику, что система взглядов и поведения человека кардинально меняются. Однако черный лебедь представляет собой всего лишь исключительный случай, подобно одинокому раскату грома среди ясного неба, который невозможно было предсказать. Придавать большое значение такому событию, связывать с ним серьезные изменения в окружающем мире, глупо и опасно. Данная ментальная модель помогает абстрагироваться от тяжести воздействия черного лебедя, рассматривая его в контексте широкой панорамы других событий и процессов. Не позволяйте своему страху перед молнией заставлять вас искать убежище в пустыне. Неадекватное восприятие черных лебедей может нанести существенный ущерб вашей системе взглядов, а издержки, связанные с альтернативными поведенческими моделями, могут оказаться слишком высоки. Когда вы сталкиваетесь с неординарными событиями в деловой или личной жизни, полезно рассматривать их как черных лебедей. Принимая их исключительную природу, следует тем не менее осознавать, что они не несут важной информации и не указывают на заслуживающие серьезного внимания тенденции и процессы. Не основывайте свои стратегии на факторах, связанных с возможной реализацией событий из разряда черных лебедей. Если вы не работаете в Федеральном агентстве по ликвидации чрезвычайных ситуаций, катастрофы не станут предметом ваших ежедневных забот вы можете позволить себе подумать о возможности наихудшего сценария развития ситуации. Но затем вернитесь к реальности. Какова вероятность того, что это событие может случиться еще раз? Насколько исключительным оно является? Можно ли реально повлиять на такого рода события? Надо ли менять свои взгляды и установки, если время от времени такие события неизбежны? Если кого-то ударило молнией, стоит ли в связи с этим кардинально менять свой образ жизни и мышления? Другими словами, надо ли вам отказываться от управления автомобилем из-за того, что ваш знакомый попал в аварию? При умном планировании всегда учитываются факторы риска, но не переоцениваются чрезмерно. Жизнь полна разного рода рисков, они сопровождают нас каждый день, к примеру, когда мы переходим дорогу а жизнь идет своим чередом. Не следует осложнять ее страхами перед событиями из категории черных лебедей. Просто необходимо спокойно подумать о природе таких событий и о том, следует ли что-то в этой связи предпринять. Если взглянуть на ситуацию более отстраненно, станет понятно, что мы пытаемся выстроить это событие в некий непонятный пока процесс, которого на самом деле нет а есть лишь отдельные случайные события. Подобный феномен в азартных играх получил название «ошибка игрока» или «ложный вывод Монте-Карло» и обозначает необоснованные ожидания азартного человека, рассчитывающего выбросить при игре в кости семерку, так как она давно не приходила, или все указывает на это. Игнорируя факт, что статистически или вероятностно это необоснованно, Люди совершают большую ошибку, пытаясь упорядочить то, что не поддается контролю. Ошибкой игрока можно назвать ситуацию, когда весьма произвольно прогнозируется причинно-следственная связь отдельных событий. Если произошло событие X, значит за ним последует событие Y. Или событие X больше не произойдет, или событие X произойдет еще раз. В большинстве случаев эти события не связаны непосредственно друг с другом, и это надо четко понимать и не позволять несуществующим паттернам уводить себя от правильного решения. Ошибка игрока является частью явления более широкого масштаба, известного как апофения. Этим понятием обозначают свойственную природе человека склонность ошибочно усматривать взаимосвязи и придавать им неадекватно важное значение, оперируя случайными, не связанными друг с другом фактами. По этой же причине люди могут видеть кроликов в облаках или сцены из жизни в пятнах из психологических тестов Роршаха. Герман Роршах, 1884-1922 годы жизни. Швейцарский психиатр и психолог, автор текста исследования личности Пятна Роршаха, 1921 год. Ввел в оборот термин «психодиагностика». Примечание редактора.